Что ты с ним сделал, Ральф? На мгновение ты ещё был вверху, а затем, затем он Так что же ты сделал? Луиза, замерев от страха, уставилась на Чарли Пикеринга, сидящего точно в такой же позе, что и две женщины из соседней комнаты. Огромный розоватый пузырь слюны выдался через приоткрытые губы Пикеринга и лопнул. Ральф, повернувшись к Луизе, взял ее за руки чуть повыше локтей и вызвал мысленный образ — автоматический выключатель в цокольном этаже его дома на Гаррис-авеню. Руки открыли защитную коробку, затем быстро перевели все переключатели в положение «выкол». Он не был уверен в правильности понимания, уж слишком быстро все произошло, но считал, что близок к истине. Глаза Луизы расширились, она кивнула, посмотрела на Пикеринга, затем перевела взгляд на Ральфа. Он сам накликал на себя беду. "Ты ведь не специально так поступил?" Ральф кивнул в ответ. И тут из подвала раздались крики, которые по его глубокому убеждению он воспринимал не посредством слуха. Луиза Да, Ральф. И немедленно. Он взял Луизу за руки, образовав замкнутый круг наподобие того, который они составили в больнице. Но теперь их было двое, и они не поднимались вверх, а опускались вниз, проходя сквозь пол, как бы ныряя в бассейн. Ральф вновь пережил острое, словно лезвие ножа, ощущение темноты, а потом... Они опустились в подвале, просачиваясь и опускаясь на грязный цементный пол. Он видел печные трубы, хмурые от пыли, снегоочистители, прикрытые куском грязного пластика, садовый инвентарь, прислонённый к боку цилиндра, очевидно служившего котлом для подогрева воды, и коробки, сложенные около кирпичной стены, консервированные супы, бобы, соусы, кофе. и прочие припасы. Все предметы казались призрачными, вроде не вполне находились здесь. И поначалу Ральф подумал, что это побочный эффект перехода на иной уровень. Затем он понял, что причиной стал дым. Подвал стремительно наполнялся дымом. В углу длинного мрачного помещения сгрудилось человек 18-20, в основном женщины. Ральф увидел длинного, и мульчуга, на лет четырех прильнувшего к коленям матери. Лицо мамочки носило следы синяков, которые могли быть и результатом несчастного случая, но, учитывая обстоятельства, свидетельствовали о побоях. Девчушку, на год-два старше, уткнувшуюся в живот матери. Затем он увидел Элен. Она прижимала к себе Натали и дула в лицо малютки, будто подобным образом могла избавить ее от... от проникающего в лёгкие дыма. Наталья кашляла и заходилась испуганным плачем. Позади женщин и детей Ральф различил пыльные ступеньки, ведущие вверх в темноту. "Ральф, теперь нам следует спуститься на обычный уровень", Ральф кивнул, вызвал внутренний щелчок. И неожиданно тоже закашлялся, втянув в лёгкие едкий дым. Вдвоём они материализовались прямо перед группой женщин, расположившихся у подножия лестницы, но на их появление отреагировал лишь мальчуган, сжавшийся коленом матери. В этот момент Раль был уверен, что уже видел малыша раньше, но не мог припомнить, где именно. День конца лета, когда он видел мальчика играющим с матерью в мяч в Строуфорд-парке. не возникал в его мыслях. Посмотри, мама, указывая на них и кашляя, произнёс мальчик: "Ангелы". Внутри Ральфа раздался голос, хлатно: "Мы не ангелы, Ральф". Затем сквозь сгущающийся дым он бросился к Лен, по-прежнему держа Луизу за руку. Глаза щипало, из них струились слёзы. Ральф слышал, как кашляет Луиза. Элен смотрела на Ральфа взглядом тупого неузнавания, совсем как в тот августовский день, когда Эд жестоко избил её. Элен: "Ральф, лестница. Элен, куда она ведёт? Что ты здесь делаешь, Ральф? Как ты сюда? Согнувшись пополам она зашлась в приступе кашля, на тарели чуть не слетело с её колен но Луиза вовремя подхватила плачущего ребёнка. Ральф взглянул на соседку Елен, понял, что та ещё меньше осознаёт происходящее и снова, с затрясён Елен за плечо: "Куда ведёт эта лестница?" Женщина оглянулась. "Это выход из подвала", сообщила она, но всё бесполезно. Дверь. Она снова согнулась пополам, закашлевшись. Сухой звук странно напоминал выстрелы из автомата Чарли Питерinga. Дверь На замке, продолжала Элен. Её закрыла толстая женщина. Я слышала, как она вешала замок. Почему она это сделала, Ральф? Откуда узнала, что мы спустились сюда? Да куда же вам было ещё деваться? горько подумал Ральф, затем повернулся к Луизе. Посмотри, пожалуйста, что можно сделать. Ладно. Она передала Ральфу кашляющего, плачущего ребёнка и протиснулась между сгрудившимися женщинами. Насколько Ральф понимал, Сьюзен Дэй среди них не было. В дальнем конце подвала рухнула потолочная балка, разбрызгивая искры и обдавая их волной обжигающего жара. Закричала девчушка, прятавшая лицо на груди матери. Луиза, поднявшись на четыре ступеньки, ринулась вперед, вытянув руку, словно священник, осеняющий благословением. Луиза приложила руки к двери. Луиза. В мгновение ничего не происходило, затем она исчезла из вида в радужном вихре красок. Ральф услышал громкий взрыв. Так попав в костёр, взрывается баллончик из-под аэрозоля, а потом Луиза появилась вновь. В то же самое мгновение Ральфу показалось, что он увидел вспышку белого цвета прямо над её головой. "Что это было, мама?" спросил мальчуган, назвавший Ральфа и Луизу ангелами. Что это? Но прежде чем женщина успела ответить, стопку сложенных на столе штор охватило пламя, окрашивая лица пленниц в застывшие тона дня всех сбитых, чёрный и оранжевый. Ральф крикнул: "Уиза, помоги!" Он тоже протиснулся между одурманенными дымом женщинами и взлетел по ступенькам лестницы. Что? В горле у него першило, будто тонна глотался керосина. Не можешь справиться? Я почувствовала, как открылся замок. Мысленно ощутила это, но дверь слишком тяжела для меня. Эту часть работы придётся выполнить тебе. Давай мне, малышку. Ральф отдал Луизе Натари и толкнул дверь. Да, та оказалась слишком тяжелой. Но теперь Ральф существовал на чистом адреналине, и когда навалился на дверь плечом, та моментально распахнулась. Поток яркого света И свежего воздуха ворвался в узкий проём. В столь любимых Ральфом фильмах такие моменты обычно сопровождались криками триумфа и облегчения. Однако в первые мгновения ни одна из попавших за поднеу женщин не проронила ни звука, они лишь молча стояли, обратив окаменевшие лица вверх к четырёхугольнику синего неба, чудом явленного Ральфом в крыше этой гробницы, которую многие уже считали своей могилой. А что они скажут потом, подумал он. Если они действительно переживут это, что они станут говорить позже, что костлявый мужчина с кустистыми бровями и женщина с пышными бёдрами, но прекрасными испанскими глазами материализовались в подвале, открыли замок и спасли их. Посмотрев вниз, Раль встретился с серьёзным взглядом странно знакомого мульчугана, на его переносице виднелся серпообразный шрам. Ральф подумал, что этот малыш единственный, кто по-настоящему видит их даже когда они с луизами опустились на уровень шот-таймеров, и Ральф был уверен, что скажет этот мальчик: появились ангелы, ангел-мужчина и ангел-женщина, и спасли их всех. Любопытнейшее заявление для выпуска вечерних новостей, иронизировал Ральф. Элиза де Бенсон и Джон Уирклинд очень понравятся. Луиза хлопнула в ладоши. Пойдёмте отсюда, поторапливайтесь, пока огонь не добрался до баков с топливом. Первой двинулась женщина с девчушкой на руках, она прижала плачущего ребёнка к груди и, кашляя, склиповая стала подниматься по лестнице. За ней последовали остальные. Мальчик восхищённо взглянул на Ральфа, когда мать проводила его мимо. Здорово у вас получилось, сказал он. Ральф усмехнулся в ответ, не смог удержаться. Затем обернулся к Луизи и указал на лестницу. Если у меня ещё не всё перемешалось в голове, эта дверь выходит на задний двор. Задержи их немного, не позволяй заворачивать за углы, иначе полицейские перестреляют добрую половину, прежде чем сообразят, что стреляют в тех самых людей, которых прибыли спасать. Хорошо, ответила женщина, ни единого вопроса, ни единого лишнего слова. Она нравилась за это Ральфу. Луиза сразу же поднялась по лестнице, задержавшись лишь для того, чтобы поудобнее усадить Натали и поддержать споткнувшуюся женщину. Внизу остались только Ральф и Элен. Это была Луиза? спросила Элен. Да, она взяла Натали? Да. Аввалиус ещё одна балка, взметнув вверх облако искр, дорожки огня проворно побежали в сторону ямкостей с топливом. Ты уверен? Элен вцепилась в рубашку Ральфа, глядя на него испуганными, опухшими глазами. Абсолютно. А теперь пойдём. Элен задумчиво огляделась по сторонам, вид у неё был встревоженный. Гретхен, воскликнула она. И Мэрилин, мы должны разыскать Мэрилин, Ральф. "А на седьмом месяце она наверху", ответил Ральф, хватая Элен за руку, когда женщина попыталась спуститься в горячий подвал. "Она играет в Кенцилбери. А теперь давай выбираться отсюда".